А издалека доносилось печальное, бархатисто мягкое ухание совы. Голос Сильвии подле него произнес Марк, та ночь, когда твоя звезда запуталась у меня в волосах, помнишь ее? О, да, он помнил. В его уме, едва очнувшемся от сонных грез, звучали и звучали непонятным бессмысленным припевом слова. Никогда, никогда не покину я мистера микабера То был приятный месяц.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 А Сильвия была счастлива, она вся расцвела в этом краю своего детства, утратила под лучами солнца обычную прозрачную березну и даже начала опять носить соломенную шляпку, в которой выглядела совершенной девочкой. Форель, некогда столь претерпевшая от бедного гордия, мирно жила в реке. В парке не прозвучало ни единого выстрела. Кролики, голуби, даже немногочисленные куропатки наслаждались непуганные тишиной ранней осени.